Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания. Интересные факты о человеке или все, что вы не знали о себе? От чего зависит цвет глаз? Какие народы не любят целоваться? Что такое веснушки? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в книге «Интересные факты о человеке» или все, что вы не знали о себе. Вы узнаете много необычного о собственном организме. Поймете, почему некоторые люди нас привлекают, а другие наоборот, отталкивают. И выясните, зачем человеку нужна ложь. Приятного прослушивания.